Глава четырнадцатая. Ночь бесследно для меня не прошла. Не только отвратительный Хер Депройд, или как там его, свои выводы сделал, но и я. Во-первых, умирать, как оказалось, не так страшно, как умирать с сознанием совсем пустой жизни. Следовательно, мне нужно научиться работать с чувством самосохранения, если оно начинает противоречить совести. Во-вторых, Мне четким языком было сказано «не читать книг». То есть план дальнейших действий утвержден. В замковой библиотеке работала молодая рабыня. Конечно, она не заполняла формуляры, а просто следила за чистотой и расставляла томики по местам. Я с ней приветливо поболтала на входе, а потом прошлась вдоль стеллажей. Здесь я не ожидала найти действительно стоящих практических пособий по черной и белой магии, Это место создано для самого невинного отдыха слуг. Я просто скользила пальцами по корешкам, удивляясь, что книги в их мире практически такие же, как наши, только страницы какого-то розоватого или коричневого оттенка. «Кати, ты ищешь что-то конкретное?» — окликнула меня библиотекарша. «Могу помочь. Здесь я почти всё прочитала». «Нет, Ланзи...» — я повернулась к ней с улыбкой. Я вообще-то просто так заглянула. Успела выполнить свои обязанности, а до ужина время есть. Я неграмотная. А, -а, -а, -а, а протянула она понимающе и тут же потеряла ко мне интерес. Потом я неспешно прошлась по коридору, проверила, действительно ли всё чисто. Поприветствовала Ратию, которая летала по всем этажам, воспевая торжество порядка в подведомственной ей территории. Спросила у неё, заслужила ли я хоть комплект нижнего белья. Рать ей было явно некогда, потому она буркнула «Ну, раз тебя а их не прибил, то выделю». Обрадованная скорой обновкой, я направилась в свою комнату и лишь там, из-под короткого подола, вынула небольшую книжку, предварительно заперев на засов дверь. Я воровка или фифа безрукая? В этом деле самое важное лёгкость и раскованность. Паника в глазах подписала приговоры большему количеству воров, чем оттопыренные карманы. Я не видела ни малейшего представления, о чем эта книжка. Выбирала по небольшому размеру и по положению головы Ландзи в момент преступления. Конечно, первой мыслью было просто попросить Китти взять для меня книгу. Но я очень быстро одумалась. Могла бы и подругу подставить. Да и в дело никогда нельзя вовлекать непрофессионалов. Потому решила сделать так и теперь хвалила себя, что после всех перипетий не растеряла навыки. Открыла прямо посередине и пристально всмотрелась в незнакомые значки. Далеко не сразу мозг подкинул слово «лес», а потом начал выхватывать и другие понятия — «листья», «дорога», «девушка». Переводчик в голове явно давал сбои. Далеко не все значки, даже после внимательного разглядывания, открывали свой смысл. Наверное, так себя чувствуют новички в изучении японского языка. «О, вот эта тропинка или машиностроительная отрасль?» «Одно из двух, почти понятно». Я могла уловить только очень общий смысл. Описывалась природа, а героиня что-то собирала в чаще, но детали ускользали. Айхнотон примерно так же сумел прочитать моё досье из капсулы, но с тех пор он мог и прокачать этот навык. Вот бы задать ему этот вопрос. Удовольствия от чтения я не получила». Зато настроение поднялось от того, что нарушило хоть одно правило Ринца. Я предполагала его опасение. Вдруг я сильный маг и обнаружу книгу по магии, которая мне поможет. Но заодно поняла, что если прибегнуть к чьей-нибудь помощи в переводе, то очень скоро я чтение освою. По всей видимости, совсем не так, как иностранный язык. В мозге надо дернуть какой-то рубильник. Тогда он включит весь переводческий резерв» сделала себе мысленную зарубку этим заняться. Не в ближайшее время, конечно. Никого в этот вопрос пока посвящать не стоит. И вот потом, когда внимание Айха ко мне поугаснет, можно будет целенаправленно учиться читать и разыскивать книги по магии. Совсем не в библиотеке, а где-нибудь в покоях Ринса. Воровка я или фифы безрукая. После ужина завернула в ванную, в тот момент пустующую и просто бросила книжку под первую деревянную лавку. Еще не хватало вещественные доказательства у себя под подушкой держать. А от книги пока все равно проку нет. Уже когда поднималась к Ринсу, на противоположной стороне разглядела Арлу и поспешила к ней. Красавица разговаривала с другой наложницей, и обе были одеты в такие шикарные платья, что любая девочка, мечтающая стать принцессой, замерла бы на месте в экстазе. королевы на приеме!» Но я замерла на месте не от восторга, а от холодного взгляда собеседницы Арлы. До того, как она скривилась до состояния куриной гуски, спросила как можно вежливее. «Арла, можно тебя на два слова?» Красавица кивнула, а подруга её всё же высказалась, жеманничая и гнусавя в нос. «Дорогая, зачем ты общаешься с этой? Она же просто рабыня. Неужели статус любовницы Айха ты ценишь так дёшево?» Развернулась и грациозно зашагала по коридору, не дожидаясь ответа. По виду Арлы можно было понять, что спорить она не собирается. Ей тоже неловко от знакомства со мной. Но она-то дура, сама как на исповеди призналась, с неё и спрос небольшой. А это ишь, статусная любовница. Я была бы не собой, если бы отчётливо не высказалась. «А ты кто, не рабыня?» Женщина остановилась и недоуменно выпучилась на меня. Скорее не от того, что какой-то там червяк посмел заговорить с богиней, а от самой формулировки вопроса. В нее и тон изменился. Заговорила теперь как с неразумным младенцем. «Я наложница. Глаза открой». «И?» — я не отводила взгляда от ее лица. «Уйти можешь отсюда в любой момент? Приказ какой не исполнить? Или ты отсюда уйдешь только пинком под зад, когда господину надоешь?» «Я на самом деле точно не знаю. Он ведь не перерезает вам глотки, когда надоедаете, а просто отпускает?» «Нет, я не ругаться хочу, а действительно разобраться. В чем разница между нами? В том, что моя работа заключается не в ритмичном раздвигании ног?» Она окончательно опешила. «Но...» Задумалась на пару секунд, а потом вздернула подбородок и подобралась. «Ты на платье свое посмотри, заморашка. Не видишь разницы?» Я и посмотрела. Платье уже порядком истрепалось. То самое, которое еще от господ нами. Длинное, приличное. Я ночами у Ринса только в нем и появлялась. Но он ни разу не обратил на это внимания. «А, ну да», — ответила я. «Разница только в шмоте. Шикарный выход для самооценки». «Да что ты себе позволяешь?» — отмерла наложница. «Гадюка безродная». «Ничего я себе не позволяю», — ответила я устала. «Просто на самом деле не пойму, в чем отличие, и на чем вы вообще, бедняжки, держитесь». И теперь она удалялась от нас молча и почему-то бегом. Вероятно, очень не хотела услышать что-нибудь ещё. На Орлу было жалко смотреть. Она явно металась между желанием оставаться доброй знакомой для меня и сделать вид, что такую нахалку знать не знает. «Извини, я обратилась к ней, чтобы успокоить. Я иногда нарываюсь, но это будем считать влиянием магического фона. Я по важному вопросу. Серьги твои так в кармане и ношу, а случая не было вернуть». Я благодарна за твою щедрость, но мне они все равно без надобности. Я вынула сережки и протянула ей на открытой ладони. Арла тут же забыла о недавнем стрессе, радостно улыбаясь. «А, так они у тебя все время были? Я их потеряла. Хотела тебе подарить. После того, как ты от наказания отойдешь, а найти их не смогла». «Арла», — я вздохнула, — «твоя незамутненность поразительна. Возьми, в общем». «У меня и платьев нет, чтобы такое украшение к нему добавить. В этом вопросе твоя подруга права». «Не нужны?» Наложница будто расстроилась и нехотя взяла. Но её глаза тут же заблестели от нового счастья. «Ну ладно, а то они мои любимые!» Она вдруг нахмурилась, переведя взгляд на меня. «К тебе нотана вызывали? Ты не выглядишь так, словно получила пятьдесят ударов кнутом». «Вызывали», — соврала я. «Ну и славно. Кате!» Припомнила она еще что-то. Наши поговаривают, что видели рабыню, выскальзывающую из личных покоев Айха поутру. Я тогда еще подумала, что по описанию на тебя похожа, но не поверила. В это верь, Арла. Я ему о диких землях рассказываю. Научные исследования проводим. Теперь она посмотрела на мое лицо с непонятной заинтересованностью. «Точно? Если ты Айху приглянешься, ты можешь и вырасти до нашего статуса». «Больно надо!» — я едва не расхохоталась. Но решила эту тему развить. Может, понадобится для оценки дальнейших действий. Я правильно поняла, что все наложницы от безделья сидят и труд между собой. Кто в его покой зашёл, кто вышел. Арла вдруг тяжело вздохнула и развела руками. Настанет тут безделье, если любимый уже две ночи ни одну из нас к себе не зовёт. И мысли догонят. И слухами обрастут. «Ты вот над Кареллой посмеивалась?» Она кивнула в сторону коридора, где испарилась ее товарка. А ведь статус у нас действительно другой. И обязанность наша в том, чтобы продолжать нравиться Айху. Пока слухи и домыслы, а затем и паника начнется. Если будут подтверждения, что нам он предпочел рабыню. Нет, ты не подумай. Я главной твоей подругой стану, если он тебя в наложницы возведет. И никто тебе затем слову поперек не осмелится сказать. Но пока это выглядит странно. Ведь такое может проистекать от недовольства нами. «А это уже серьезно. Мы перестали соответствовать его желаниям. Тогда срочно надо что-то делать». «Что делать?» — меня смешили ее рассуждения. «Становиться еще красивее и искуснее, конечно. Так что и эти серьги не повредят». Я хмыкнула. Надо же, какой корпоративный дух. Клиент недоволен товаром. а а, -а. Срочно повышаем качество услуг. Собираемся в офисе и думаем, думаем, что же с нами не так. Но натолкнули эти размышления на совсем другую мысль. «Ты любишь Айха, верно?» Она округлила идеальные глазки. «Спрашиваешь так, будто на этот вопрос может быть несколько ответов. Ты ведь его видела». Но тогда я не знала, стоит ли формулировать это вслух. Потом решилась. «Арла, я верю, что любишь. Он самый секси, мачи и всё такое. Рисуночки на теле. А тело явно магией подправил, если у него где тренажёрки не обустроено. Не суть». Важно, что красавчик и мог вызвать твою симпатию. Но в этом случае почему ты не ревнуешь? Разве тебе не обидно, когда он зовет к себе в постель твоих же подруг? Ведь он твой мужчина, твой любовник. Ты любишь его или думаешь, что любишь. Вот ты только что предполагала, что и я могу наложницей стать. А я видела, тебя это ничуть не беспокоит. У тебя в груди вообще не щелкнет, если я твоего мужчину пойду облажать. Я работала в доме обычных людей. И они ревнуют, когда любят. Это не то чувство, с которым можно легко справиться. Арла смотрела на меня, не моргая. Словно я у неё спросила, когда она перестанет младенцев на завтрак жрать. Я не сбивала её с мысли. Пусть сама со своим аналитическим аппаратом договорится. И наложница выдала только через несколько минут. Обидно, конечно. Просто я раньше об этом не задумывалась. Её глаза быстро увлажнялись, а голос наливался злостью. «И зачем ты мне это говоришь, Катя? Может, я и не задумывалась, чтобы в груди не щёлкало? Что мне от этих мыслей? Легче жить станет?» «Не легче», — я отвечала спокойно. «Но оставаться человеком — это всегда тяжёлая работа. А человек себе не врёт. Ты или не любишь шайха или сама себя обманываешь, что счастлива в этих отношениях. Возможно, тебя просто используют? В этом нет ничего страшного. Если ты всё осознаешь, сломать стержень внешними силами невозможно». Когда-нибудь собственная личность тебе и понадобится, ведь ты не будешь красивой вечно. Но ты в любой момент можешь сделать вид, что моих слов не слышала, и начать снова притворяться бездумной счастливой куколкой. А потом, когда тебя вышвырнут за ненадобностью, просто удавиться». Орла очень расстроилась, а я всё ещё не была уверена в том, что имела право так её перенастраивать. «Зачем же давиться?» – она спросила у меня, но сама и ответила. «Потому что мне придётся жить с собой». У которой себя не осталось, да? Потому что если я перестану быть нужна Айху, то и себе нужна не буду. Беру свои слова обратно, Арла. Ты мудрец, а не дура. Она выдавила мученическую улыбку. Даже если ты и права, Катя, даже если и права, у Айха всегда будет много любовниц. Надеяться на другое бессмысленно. Его магия — основа пороков, а пороки требуют подпитки. Но с ревностью еще и попробуй протяни до тех времен, когда меня выбросят за ненадобностью. «А ревности и не будет, если ты давно к этому состоянию привыкла. Главное понять, почему её до сих пор не было, ведь она не почему-то совету появляется. Главное, себе не ври. с Собой останься, а всё остальное сдавай в аренду. И тогда, через пять или десять лет, ты просто пойдёшь жить дальше, и та жизнь может показаться тебе не хуже этой. Кто знает?» «Кто знает?» — удручённо повторила Арла, ещё не готовая принять эту идею полностью. Я похлопала её по плечу, ощущая непонятное чувство вины за переложенный на неё груз ответственности за саму себя. Повторила про серьги, про то, что ей они чрезвычайно идут. Она теперь к серёжкам потеряла всяческий интерес, однако старалась улыбаться. И вдруг уставилась на что-то за моей спиной. «Господин, доброго вечера!» Присела в изящном реверансе, заливаясь краской, и показывая тем самым, что еще очень далека от человека, которого я и нарисовала. Она была счастлива его видеть. Рада до трепета. Подобного не изобразишь. Я с коротким вдохом тоже развернулась и повторила, хотя у меня вышло без эйфории. «Доброго вечера, Айхринц. Я как раз шла к вам». «Доброго». Его лицо выглядело ироничным. «Итак, ты со своей ненавистью справиться не можешь, магии у тебя не хватает для серьезных дел». «Потому ты решила меня достать другим способом? Настраиваешь людей против меня?» От осознания, что он наверняка слышал большую часть разговора, у меня голос охрип. «Я не настраиваю. а Айхринс, вы неправильно поняли». «А, и делала ты это из чистой заботы об Арле, а совсем не потому, что меня не выносишь». «А почему одно должно исключать другое?» Но я продолжала убеждать. «Арла не станет ревнивой или озлобленной, если начнет себя иначе воспринимать». Но будет всё-таки другой. Не для вас, конечно, а только для себя. Вы не заметите разницы. я это замечу. Он улыбался всё шире. И теперь мне даже любопытно, каково это? Спать с наложницей, которая не растворяется во мне полностью, а остаётся хоть немного собой. Но всё-таки попрошу, Катя, давай остановим этот эксперимент на Арле. Вдруг он начнёт давать сбои. Разъярённым он определённо не выглядел, и я уже спокойнее выдохнула. Я не собиралась больше ни с кем подобное обсуждать. Да и тут просто к слову пришлось. Собиралась, собиралась. Внутри тебя сидит какой-то демон, который так рвется наружу. Не хочешь ли ты, интересно, переделать весь мир под свое представление о нем? Как будто не все так делают. Ну ж не ему меня винить в подобном. Он себе Мирок уже создал, без свободы голоса и выбора. Однако я вовремя прикусила язык. Вспомнилась кити которую я вытащила из вечных рыданий. Скиран со всем его племенем вспомнился. Ещё может и аукнуться, потому Айх совсем немного прав. А я лучше промолчу. Паузу нарушила Арла. «Господин, может, вы хотите видеть кого-то из наложниц сегодня или посетить зал для оргий? Я за четверть сына всё подготовлю». «Нет-нет, Арла». Он улыбнулся ей, но подхватил меня за локоть. «Ночь у меня будет занята наши общая знакомые «Сегодня будет самое вкусное». Ринс уже тащил меня к лестнице и обращался ко мне. «Катя, раз в тебе кроме ненависти ничего нет, значит, начнем с нее». «Как думаешь, что от тебя останется, если уничтожить ненависть? Ты превратишься в равнодушного Нокса или влюбленную Арлу? Меня больше заботило другое. А как вы собрались ее уничтожать? У меня еще два пролета, чтобы придумать. А пока да, бойся». Твой страх пахнет приятно. Приятнее, чем агрессия. Особенное удовольствие от тех эмоций, которых в человеке меньше всего. Я почти мгновенно перестала трястись и запретила себе думать о том, что меня ждет. Ждёт и ждет. Ничего не поделаешь. Но к его удовольствию я добавлять ничего не хочу, если он всерьез улавливает мой страх. Не боюсь, слыхал? Иринс через пару секунд рассмеялся, но ничего уже не сказал.